Глава седьмая, в которой мы выясняем, что не все то доставка, что звонит в дверь. И что иногда лучше смотреть в дверной глазок, прежде чем открывать незнакомцам. Выкатившись из клепа, я упал на спину и несколько минут просто лежал, тупо глядя в небо гряды. А в нескольких метрах от меня дрожала, проваливаясь под землю, усыпальница отравителя. Фуф. Как же я устал, кто б знал. Надо выныривать. Принять душ, поесть, отдохнуть от игры. И снова назад. Думается мне, сегодня у меня еще много дел будет. Но сначала надо сменить привязку. Для этого мне нужно где-то прописаться. Слава богам, теперь я не голодранец без копейки. Сумки забиты лутом. Пора его скинуть и превратить в полновесные серебряные монеты. С кладбища получилось выбраться достаточно быстро. Пару раз на меня выбегали новые мертвяки, но я с моим подросшим уровнем быстро شنковал их в капусту. У калитки проблем не возникло. Стоило мне к ней подойти, как она открылась, пропуская очередного мага. Я уже привычно нырнул в тень и выбрался на улицы города. Так, чем заняться в первую очередь? Конечно же, пойти к торговцу. Поиски торговца много времени не заняли. Большая лавка с оригинальнейшей вывеской Покупка, продажа, обмен обнаружилась буквально через пять минут. Толкнув дверь, я вошел внутрь. Огромные стеллажи, которыми была заставлена лавка, были не более чем декорацией. Торговля и обмен шли через внутренний интерфейс. Кто-то из-за этого возмущался на форумах, мол, что это такое? Нарушает аутентичность полного погружения. Лично я же посоветовал бы таким ребятам перестать пользоваться интернет-магазинами и службами доставки, идти пешком в магазин и перебирать товары вручную, не имея возможности сравнить цены. Это же так аутентично. В общем, к торговле через интерфейс я относился более чем спокойно. На звон дверных колокольчиков откуда-то из глубины помещения выбрался старый дворф с длинной бородой. Подошёл, внимательно посмотрел на меня. и проговорил, «Желаете что-либо приобрести? Было бы неплохо, как минимум фиалов прикупить, а то мало ли куда меня еще занесет. Но чтобы что-то купить, нужно сначала что-то продать», о чем я и сообщил торговцу. «Ну, давайте посмотрим, что у вас есть», — усмехнулся Дворф, открывая интерфейс торговли. «Все ценное, что я успел найти, уже было надето на мне». Поэтому я не церемонясь вывалил в ячейке обмена все, что у меня было, кроме темного жезла и свитка полученного от умирающего рыцаря. Дворф хмыкнул в бороду и вынес вердикт. О 11 серебряных монет. Я замер. «Чего? 11 монет за всю кучу. Да он обалдел что ли? Но позвольте, это же стоит гораздо дороже. Дворф внимательно посмотрел на меня. «Ну, пойдите, попробуйте продать дороже, учитывая ваше кхм, специфическое происхождение». Я выругался. «Ну, конечно! Кто б сомневался? маска и капюшоном непись не обманешь. Дьявол!» «Ладно, давайте. Делать все равно нечего. Двор вправ. Сильно сомневаюсь, что где-то в край смогут предложить лучшую сумму. А ходить, искать, тратить время...» Нормальный шмот принято выставлять на аукцион, но кому мой хлам нужен-то? Я активировал пентаграмму подтверждения обмена. Мелодичный звон, и мой кошелек стал чуть-чуть толще, а сумка легче. Намного легче. «Желаете что-то приобрести?» Дворф широко улыбнулся. «Но как пить дать, нагрел он меня не слабо». «Дьявол, может, не стоило мне с этими бонусами расовыми морочиться?» Только усложнил все себе, раскатал губу. Разрабы не дураки, с балансом тут все в порядке. Больше всего мне сейчас хотелось достать клинки и изрубить дворфа на бифштексы. Но, чтобы представить, чем это закончится, не нужно обладать даром предвидения. Набежит стража, меня быстро успокоит, а отношение жителей Крайта сменится с неприязни на вражду. Ну его к черту! Я выбрал из его товаров пяток фиалов исцеления, став беднее на 5 серебряных монет. Закрыл интерфейс и молча вышел из лавки. М да, Так, что мы имеем? Имеем мы 15 медиков, это полторы серебряные монеты, и 17 серебряников. Богатством обитатели кладбища не отличались, и много с них не высыпалось. Это, конечно, лучше, чем ничего, но хуже, чем хотелось бы. что ж дальше то делать а ничего а ничего пойду из домквест кого мне там нужно найти в казармах гвардии всего полчаса назад все что мне хотелось выбраться из игры и немного отдохнуть Но меня так разозлил двор в прощелыга что усталость как рукой сняло ладно побегаю еще как все же хорошо что есть эта чудная золотистая дорожка показывающая, куда нужно идти «Если бы не она, я бы заблудился в крате. Город был огромен. Но еще бы. Город-государство как-никак. На каждом шагу толпились игроки, верещали торговцы, стояли за своими лотками торговцы артефактами и оружием. А ведь где-то здесь еще есть главный рынок. Представляю, что творится там». До казарм я добирался не меньше часа. завистью поглядывая на высокоуровневых игроков, проносившихся мимо по земле и по воздуху на самых разнообразных петах. Хорошо им. Скорость в несколько раз больше, бодрость не расходуется, да и сам по себе не устаешь. К слову сказать, устал я больше не от ходьбы, а от постоянного протискивания через толпу. Здесь были просто нереальные толпы игроков и неписей, и все занимались своими делами. какой то щуплый молец едва не подрезал у меня кошелек что было обидно просто до невозможности во первых он у меня и так тощий а во вторых когда обворовывает вора это как то ну совсем неправильно молец оказался неписью что логично потому за трещину ему давать я воздержался ну как развопиться сейчас а мне потом в кутузке сидеть нет спасибо мне такого не надо К моему счастью, казармы находились не на территории королевского дворца, Эдакова «города в городе», куда мне путь был точно закрыт. Они расположились у одного из входов, огромных золоченых ворот, охраняющихся небольшим паровым големом, который управлял щуплый солдат, и целым взводом гвардейцев с аркебузами. Я даже не стал пытаться с ними разговаривать. Мало ли, может у них приказ стрелять на поражение. а углубился в казарменный двор, который, как ни удивительно, не был даже забором обнесён Сэра Фрэнсиса я увидел сразу и узнал бы, даже если бы на него не указала золотистая дорожка. Огромный детина в сияющих латах с пистолетом на боку и огромным мечом в руках. На плечах золотые эполеты на лице ужасный шрам, пересекающий всю его физиономию от уха до шеи. «Матерый волчара. Настоящий воин. За версту, понятно». Я подошел к капитану, думая, как бы с ним заговорить. Странно, но НПС внушал мне какой-то трепет. До того хорошо была продумана его модель. «Здравствуйте! Я ищу сэра Фрэнсиса!» Решил я прикинуться дурачком. «Я, сэр Фрэнсис! Чего тебе надо, бродяга?» Тянуть кота за гениталии я не стал и сразу же перешел к делу. «У меня для вас есть кое-что!» Он смерил меня презрительным взглядом. «На проклятом кладбище?» Ничуть не смущаясь, продолжил я. «Мне встретился умирающий рыцарь. Перед смертью он взял с меня слово, что я передам вам некий свиток». Глаза капитана загорелись. «Свиток? Где он?» Я достал из инвентаря предмет, полученный от узника кладбищенской флоры, и сэр Фрэнсис сразу же его загробастал. сломал сургучную печать и впился взглядом в строки. Дочитав до конца, капитан проделал какой-то пас рукой, и свиток охватило пламя, в считанные секунды сожрав его. Гвардеец посмотрел на меня уже дружелюбнее. «Ты сделал большое дело. Спасибо тебе. Отправляйся к оружейнику и скажи ему, что я велел тебе выбрать три любых предмета из его хозяйства». «Бздынь!» Передо мной развернулось системное сообщение. Задание «Запоздалая весть» выполнено. Вы получаете три тысячи очков опыта. Дополнительная награда. Выберите любые три предмета из оружейных гвардейцев. Хм, оружейных гвардейцев. Кажется, сейчас у меня тоже глаза разгорелись. Я активировал навигатор и практически уже сорвался с места, когда кое-что вспомнил. Сэр Фрэнсис! Что еще? Капитан недоумевающе взглянул на меня. Он резко куда-то заспешил. Видимо, в свитке, что я притащил с кладбища, действительно была какая-то ценная информация. У меня есть сведения о готовящемся нападении на королевский дворец. — Что? — от рева сэра Фрэнсиса я аж подпрыгнул. Гвардеец наклонился надо мной, сверкая глазами. — Чего ты молчишь? Говори! Но знай, если ты врешь! «Тебе это срок не сойдет!» Бздынь! Новое окно системного интерфейса. «Внимание! Королевские гвардейцы преданы королю, отважны и не ведают страха. А еще они не выносят лжи. Если вы соврете королевскому гвардейцу, отношение с государством Крайт изменится на вражда. Упс, а если он решит, что я говорю неправду?» «Особенно учитывая, что говорить я буду только часть этой самой правды. Может, ну его?» «Хотя нет, по-другому мне с проблемой не разобраться. В мастерской двор Фагнума ждет подкрепление некроманца Свитой. Они задумали напасть на королевский дворец и убить короля». «Фуф, вроде прокатило. Неправды-то я не сказал?» и система, фиксирующая чистоту моего пульса, сердцебиение и интенсивность потоотделения, ничего не заподозрила. «Двор в гном убит?» Брови капитана съехались над переносицей. Я выдохнул и ответил. «Нет, он участвует в заговоре». «Это серьезное обвинение, Альф!» Капитан смотрел на меня так, что я готов был сквозь землю провалиться, лишь бы не чувствовать больше этого сверлящего взгляда. «Если ты соврал», — продолжил капитан, — «тебя ждет смерть». «Ого! Ну, смерть, ладно. Главное, распаун перенести от гнума». «Мы проверим твою информацию. Будь здесь на закате. Тебя ждет награда, если твоя информация подтвердится. Или наказание, если ты меня обманул. Все». Капитан развернулся и быстро пошел по плацу. «Фух, ну уже легче». «Посмотрим, чем все это дело обернется. Но, как мне кажется, я вполне изящно разрулил проблему с темным жезлом и отравленной водой. Ладно, где у них тут оружейное?» В оружейный предсказуемо заправлял дворф. Было бы странно увидеть здесь кого-то другого. «Дворфы — прирожденные прапорщики. Кому как не им доверить коптерку?» Бородач поздоровался со мной кивком и без слов открыл дверь в кладовую. Видимо, до него каким-то образом довели приказ капитана. Подарок будет очень, кстати. Из своих клинков я уже вырос. Пора применить что-то новое. И хорошо, если удастся прихватить что-то на вырост. Долго засиживаться на десятом уровне я не собирался. Правда, увидев запасы гвардейцев, я несколько расстроился. Меня ожидали ряды совершенно одинаковых и совершенно неподъемных, а значит для меня непригодных, мечей и щитов. Отдельным рядом стояли пороховые аркебузы. Для меня оружие чересчур шумное, тяжелое, да к тому же требующее специальных навыков для пользования. А качать эти самые навыки у меня не было ни времени, ни желания. Черт, что ж это получается? Обул меня, сэр Фрэнсис, что ли? двор проследил за моим взглядом и усмехнулся. «Что ж ты подарки-то не выбираешь?» Я зло посмотрел на коротышку. Тот смерил меня взглядом, вздохнул и, распорядившись, чтоб я ждал его здесь, нырнул в какую-то неприметную дверку. Вернулся он через пару минут, неся в руках какой-то сверток. «Вот, держи. Разведчики у нас были, а потом их в другое подразделение перевели. Один комплект его остался». «Как специально для тебя оставили!» Я взял сверток в руки, развернул его, и мое лицо впервые за несколько часов осветила улыбка. Свет магического светильника на потолке отразился в металле двух легких сабель. Не удержавшись, я пробежался по характеристикам. «О, то, что нужно! Гораздо интереснее тех железок, что я таскаю на себе!» Бонус на силу удара на вероятность Крита. Отлично! А главное, прослужат мне до пятнадцатого уровня, учитывая, что я ничего не сделал, чтобы их получить. Великолепный подарок! Да, но это два предмета. А где третий-то? Увидев третий предмет, я не удержался и присвистнул. Третьим предметом был арбалет. Небольшой, аккуратный, то что нужно. «Даже моих сил хватит, чтобы зарядить этого малютку». «Стоп! А это что?» Я схватил арбалет в руки, чтобы рассмотреть получше. «Ничего себе!» Плечи орудия сначала показались мне непомерно широкими в передней проекции, но сейчас я понял, что они как раз такие, как надо. Возможно, даже немного уже, чем на виденных мною ранее стрелометах. А широкими они мне показались, потому что под первыми располагались вторые, а под вторыми — третьи. Три плеча — третьи тевы. Черт подери, трехзарядный арбалет! Фантастика! Подойдет? Двор смотрел на меня насмешливо. Спасибо! С жаром ответил я, забыв даже на миг, что передо мной непись. Еще немного и расцеловал бы его. «Колчаны, болты, купишь сам!» — спустил меня с небес на землю хитрый коптерщик. «Сказано три предмета, значит, три предмета!» «Вот же ж! Ладно, черт с тобой!» Забрав награду, я вышел из оружейки. Не теряя времени, сменил клинки. Арбалет повесил за спину. «Ну, можно сказать, что визит на проклятое кладбище окончился хорошо. Надеюсь, что и у капитана с некромантом проблем не возникнет. Глядишь, еще чего подгонит. Осталось, в общем, найти жилье, и жизнь удалась. Стянув шлем, я откинулся на спинку кресла и некоторое время так и сидел, привыкая к реальности. Мозгу, даже привычному к постоянным скачкам из одного пространства в другое, требовалось немного времени, чтобы адаптироваться к переходу и немного сбавить обороты. Идея с использованием ресурсов мозга для воссоздания игровой реальности гениальна с точки зрения экономии ресурсов и удешевления технологии. Но вот как все это действует на сам мозг, пока не очень понятно. Специалисты по работе мозга, нейрофизиологи, невропатологи в один голос твердят, мол, негативных последствий не обнаружено. И чуть тише добавляют. что технологии погружения пока еще слишком молодые, чтобы изучить их воздействие на мозг в полной мере. Ну, ясно-понятно. Представляю, сколько этим специалистам заносят. Ну, да ладно. Мой мозг пока из ушей не вытек, не расплавился и не взорвался. И даже голова не болит. Я дотянулся до бутылки с водой, которую предусмотрительно оставил на столе, напился и разбудил ноутбук. В мессенджере новое сообщение. — Как успехи? — Трион. — Успехи. Успешно. У меня уже аж одиннадцатый уровень. Завидный боец для пати. прямо на расхват. Я опустил пальцы на клавиатуру и отстучал. Все штатно, в процессе. Ответ пришел моментально. — Окей. И все. Я ожидал большего. Вопросов там о планах, стратегии, промежуточных результатах. а он — окей. Не, ну я не то чтобы против, но необычно. Все бы заказчики такими были. Я пожал плечами и открыл браузер. Хотелось есть, но не хотелось готовить. Я открыл сайт суши-бара, расположившегося в моем же доме, и быстренько накидал в корзину заказ. Лапша, пара видов роллов, салат. Подумал и добавил к заказу две бутылки пива. оплатил картой и поплелся в душ. Я как раз успел переодеться после душа, когда в дверь позвонили. Я довольно кивнул и подошел к двери. Ребята из суши бара молодцы, но в этот раз они превзошли самих себя по скорости приготовления. Распахнув дверь, я открыл рот, чтобы поздороваться, и замер. Но ненадолго. Первый удар громилы в маске заставил меня влететь в коридор и врезаться спиной в вешалку. Незваный визитер вошел в квартиру и продолжил, с размаху пнув меня под дых. Я выплюнул из легких воздух и сложился в позе эмбриона, не чувствуя ничего, кроме красного пылающего шара где-то в районе солнечного сплетения. Нападающий этим не ограничился. Удар ногой, и я захлебываюсь кровью из разбитого носа. Еще один, и меня настигает блаженное небытие. Очнулся я от того, что кто-то поливал меня водой. Я застонал и сжался, опасаясь новых ударов. «Эй, с вами все нормально?» Послышался робкий голос. Я открыл один глаз. Парнишка из суши-бара. Еду мою принес. Молодча, ага. прохрипел я и попытался подняться. Получилось. Как ни странно, кроме носа особо ничего не болело. били сильно но аккуратно что называется но вот лицо было все перепачкано кровью что по видимому произвело неизгладимое впечатление на курьера я пришел а тут дверь открыта и вы лежите. я вас в чувство попробовал привести вам нужна помощь нет просипел я и забрал у него коробки с едой просто споткнулся а ну да «Бывает». Тоном говорящим, что он не поверил ни единому слову, проговорил курьер. но я пойду тогда». «Да, конечно. Спасибо вам». Он кивнул и вышел. «Черт, теперь весь суши-бар будет обсуждать случившееся с постоянным клиентом». «Хотя мне не пофиг ли?» Я отнес еду на кухню, прошел в ванную и умылся. Нос раздулся картошкой. Я аккуратно потрогал переносицу и скривился от боли. Сломана перегородка. Вот же черт! Только закончив со всеми неотложными делами, я пошел в комнату. Не хотелось мне туда идти. Уже знал, что там увижу. В квартире у меня, кроме железа, ничего ценного и нет-то. Так что вестимо, зачем грабитель приходил. Интересно, с чего он именно ко мне заявился? Открыв дверь в комнату... Я замер в изумлении. Мониторы стояли на месте. Системный блок чуть слышно гудел и перемигивался лампочками. Ноутбук все так же стоял на краю стола. И даже смартфон лежал на месте. Ничего не понимаю. Успокоившись, но все так же недоумевая, я пошел на кухню, сгреб все коробки с едой и перетащил их в комнату. Развалился в кресле, раскупорил пиво и закурил. «Непонятное что-то. Девушек чужих я вроде как не уводил. И не чужих тоже, если вдуматься. Не до девушек мне в последнее время. Денег никому должен не был. Ни за кого нигде не поручался. Так что это было тогда? Ошибка? Ладно, к чертям эти гадания. Все равно толку от них нет». Как ни странно, есть после непонятного нападения мне захотелось еще больше. И я с аппетитом последовательно умял все, что заказал, запив пивом. Мысли мои постепенно вернулись к гряди. Медленно идет набор уровней. Очень медленно. Нужно как-то ускоряться. Такими темпами я до второго пришествия буду наколачивать необходимый показатель. Надо присоединиться к группе какой-нибудь. И желательно, чтобы у них уровни были повыше моего. Тогда с ними можно будет ходить по тем же данжам, быть на подхвате и получать опыт быстрее. Но кому нужен одиннадцатиуровневый вор в группе? Правильно, никому. Посему выплывал только один вариант. В грядке, как и в любой популярной онлайн-игре, есть коммерческие кланы. Коммерческие – это значит, что в игре они зарабатывают деньги, которые потом выводят в реал. И платная прокачка геймеров – один из видов их заработка. У каждого серьезного клана есть собственный данж, который используется для прокачки, в том числе и платной Вот только заковыка в том, что и берут за такую прокачку немало. Рискнуть? Взять деньги, поставить все на карту? А если сольюсь? «Страшно, ведь речь идет не просто о финансовом благополучии, а о жизни сестры». «Черт, сложно. Да и денег у меня осталось не так много. Почти все отдал в реанимационном центре. Так, на жизнь себе оставил». «Ладно, нужно хотя бы посмотреть». Я подвинул к себе ноутбук и залез на неофициальный форум гряды. Если здесь как следует покопаться, найти нужные мне услуги не составит труда. Так и есть. Целая куча кланов предлагают прокачку. Но некоторые – мелочь, которые подпихивают совсем нулевых игроков. И цена соответствующая. Для школьников, которым не хочется гоняться за гобленятами на опушке. А вот ребята поинтереснее. Но что-то отзывов много прокидалого. Странно. Куда смотрит администрация? Через 20 минут поиска я нашел несколько кланов, которые производили неплохое впечатление, а их услуги не стоили заоблачных денег. Осталось только зайти в игру и посетить игровые офисы каждого из них, чтобы сделать окончательный выбор. Почему в игре? Чтобы исключить вероятность кидалова. В реале можно заказать услугу, отсыпать денег, явиться в игре в назначенное время и никого не обнаружить там. Сделка в виртуальности безопаснее. Она фиксируется в памяти специального ИИ, которому в случае кидника можно подать жалобу. Никто не захочет потерять пару десятков уровней или вовсе получить бан-аккаунта. Дураков нет. Что ж, значит снова в игру. Я встал, потянулся, сходил к двери и проверил, на все ли замки я ее закрыл. Визит странного громилы, как ни крути, меня напугал. И пусть я ему ничего не смог противопоставить, даже находясь в реале, мне все равно не хотелось, чтобы в дом кто-то вломился, пока я сам бегаю по гряде, а моя беззащитная тушка возлежит в кресле». Вышел на балкон, покурил и вернулся в комнату. «Настало время немного подрасти!» – громко сказал я, чтобы подбодрить себя. Сел в кресло, потянулся за шлемом и замер. Вот теперь я понял, зачем приходил Громила. Он не ошибся адресом. Нет, этот чертов ублюдок приходил ко мне с вполне конкретной целью. Мой игровой шлем, единственная ниточка, связывающая меня с виртуальностью, гриадой и дарующая надежду на получение денег в случае успешного выполнения задания Триона, был разбит в дребезги.